Глава семнадцатая. Притяжение. Ма, я собираюсь сделать кое-что, что не понравится Марселло, произношу я, бросая на Нико испытывающий взгляд. В магазине пусто. В такой час покупателей обычно уже не бывает. Предзакатные лучи солнца проникают сквозь витрину внутрь. Я вижу кружящиеся в воздухе ворсинки. Они сверкают на солнце точно мелкие стразы. Мама снимает очки и кладет их на стойку. Это что-то криминальное? – спрашивает до、да、ужаса серьезным тоном. Нет, конечно, усмехаюсь я, подходя ближе. Будь оно так, он скорее похвалил бы меня. Тогда не вижу проблемы. Она разводит руками. Если это то, чего ты хочешь, то дерзай. Даже не спросишь, что это. Я удивленно вскидываю брови. Я тебя знаю, Габи. Если ты захочешь. то сам расскажешь, отвечает она. И ты не боишься? А мне стоит? Нико хитро улыбается. Потом подходит ко мне и кладет руку на плечо. Я верю, что правильно воспитала тебя Габи. Что до Марселло, то он не самый страшный человек в Палерму. И тот, кто страшнее, защитит меня, если что. Что? У тебя появился покровитель? Я смотрю на нее удивленно. Она смеется. Не думал же ты, что твоя мама так проста. Я почти уверен, что мама просто шутит. Едва ли кто-то на острове решился бы на отношения с нико. Спустя много лет Марселла таки женился на ней, но сделал ее жизнь очень одинокой. Мама не живет с нами и почти не общается с отцом. Лишь иногда на официальных мероприятиях, где нужно присутствовать с женами, они появляются вместе. Из-за того, что она в некотором роде зависима от Марселла, мне сейчас беспокойно за нее. Отец может не одобрить или запретить мне сниматься, но я легко проигнорирую его запрет. Однако, если он пригрозит маме, я вынужден буду последовать его воле. Именно поэтому я и не хочу, чтобы он узнал о чем-то раньше, чем работа будет закончена. Мне часто приходит в голову мысль, Что без отца мне жилось гораздо лучше. Ежедневно возвращаться в его огромный дом для меня странно. Я тут будто деталь от другого пазла. Но отец раз за разом пытается впихнуть меня в свою картину мира. Я не знаю, будет ли это деловая встреча или неформальный ужин. Уверен только в том, что встречу много незнакомых людей, многие из которых знали Альфреду и недовольны мной как подменой. Отец сегодня еще более молчалив, чем обычно, и я не решаюсь задать ему вопрос, потому что кажется, если он вот так молчит, то лучше пусть молчит и дальше. Ничего хорошего не произойдет, если он вдруг заговорит. Я думаю о первых днях съемки, вспоминаю, как Женя смотрела на меня, ловлю кринж сочевидных ошибок и радуюсь, что все вокруг терпеливы и спокойны, а потому мне не приходится стрессовать слишком сильно. Когда я понимаю, куда именно мы приехали, меня охватывает дрожь. Мы выходим на заполненную автомобилями парковку. Я смотрю за каменную ограду и пытаюсь подобрать слова. Кладбище? Я бросаю на отца удивленный взгляд. Какого дьявола мы забыли на кладбище? Следи за языком, отвечает он хмурясь. А затем, устремив взгляд к водной черте на горизонте, добавляет. Сегодня годовщина гибели твоего брата, и ты только сейчас мне об этом говоришь, восклицая я. Но отец отворачивается и идет к воротам. Я на ненагнувшихся ногах иду за ним. Это кажется жестоким, винить меня в том, что я не знал о дате. Я вообще ничего не знаю о брате, и это не моя вина. Мы с Нико жили совершенно иной жизнью до того, как все произошло, и если бы не тот несчастный случай. то вероятно наши с братом миры бы никогда не пересеклись зачем ты притащил этого мальчишку сюда хриплым от слез голосом бросает мать Альфредо тебе мало тех унижений через которые ты заставил меня пройти почему в этот день ты продолжаешь быть эгоистом если бы я мог ответил бы сеньоре что Марселла без разницы в какой день быть засранцем Возможно, после этого мы бы с ней поладили, но я не смею подойти даже близко. Хотя все, кто пришли почтить память Альфреда, смотрят на меня косо. Ты никогда не сможешь сделать из него Альфредо, ядовито шепчет Марселла, бывшая жена. Мой мальчик жил свободной жизнью. Он ни на кого не оглядывался, исследовал зову сердца. Он даже умер в море, где всегда хотел быть. И пусть в словах этой женщины нет глубокого смысла, только отчаяние, они почему-то цепляют меня. Брат, как говорит Дарья, действительно любил море и ходил под парусом. Из-за работы в компании отца он не часто мог заниматься своим хобби и порой откровенно игнорировал прогнозы погоды. Мне в голову приходит мысль. что если бы брат действительно хотел свободы, то не стал бы отказываться от того, что любит. И мне тоже не стоит, если не хочу навсегда потерять себя. Я разворачиваюсь и иду быстрым шагом к воротам. Отец звонит мне, когда я почти достигаю центра города. Где ты, черт возьми, кричит он в трубку? Прости, Марселла, но я не могу заменить тебя, Альфредо, отвечаю я, глядя на тот самый отель, в котором живет моя прекрасная сеньора фотограф. Не неси ерунды и возвращайся домой, произносит он строго. Я серьезно, отец. Ты не можешь контролировать каждый мой шаг. Если бы ты был со мной и мамой с самого начала, у тебя возможно был бы шанс, но не теперь. И дело не в обидах. Просто я привык к свободе и не той, что говорил это сеньора на кладбище, а к настоящей, понимаешь? Когда ты двадцать четыре на семь принадлежишь только себе. Живешь как нравится, работаешь где нравится, и проводишь время только с теми, кого любишь. Даю тебе неделю, чтобы ты нагулялся, выслушав смиренно вздыхает отец. Но после я займусь твоим воспитанием.